Он опять вдохнул сладковато-пряный запах. Серебристая ткань ее платья была жесткой, как броня, и стояла колом, не прилегая к телу, что позволило страйку беспрепятственно рассмотреть маленькие белые груди и острые, жемчужно-розовые соски. «Что у тебя за духи?» Она подставила ему запястье. «Новое творение Ги. Называется «эприз». По-французски это означает «влюблённая». Тебе известно?» «Угу», — сказал он. К столу направлялся Дафилд с очередным бокалом. Актер легко прорезал толпу. Все оборачивались ему вслед, как зачарованные. Его тонкие ноги, обтянутые джинсами, напоминали два длинных черных шомпола, а глаза с темными потеками вызывали в памяти образ безумного Пьеро. «Эван, милый!» — начала Сера, когда он занял свое место. «Корморан расследует...» Он тебя услышал, перебил ее страйк в расчете на Дафилда. Не трудись. Дафилд быстро осушил свой бокал и перебросился парой реплик со Свитой. Сира, не торопясь, потягивала коктейль и в какой-то момент ткнула Дафилда локотком в бок. Как продвигаются съемки, милый? Отлично. Драг-дилер с наклонностями к суициду. Роль не напряжная, сама понимаешь. Все заулыбались, кроме самого Дафилда. Он барабанил пальцами по столу и в такт подрагивал ногами. «Скучища тут!» — объявил он. Щурясь он уже смотрел на дверь, и его спутники насторожились. «Готовы, — подумал Страйк, — по первому зову сорваться с места и последовать за своим кумиром». Дафилд перевел взгляд на Серу, потом на Страйка. «Поехали ко мне, что ли?» «Чудесно!» — проворковала Сера, с кошачьей грацией торжествующе обернулась к брюнетке и залпом допила коктейль. Не успели они выйти из вип-зала, как к Даффилду бросились две захмелевшие девушки. Одна из них задрала на себе топ и стала умолять Дафилда оставить автограф у нее на груди. «Веди себя прилично, девочка!» — Дафилд протиснулся мимо. «Ты на машине, Сиси?» — крикнул он через плечо, пробираясь к выходу сквозь толпу посетителей, которые горланили от восторга и тыкали в него пальцами. «Да, милый!» — прокричала в ответ Сера. «Я сейчас ему позвоню. Корморан, дорогой, мой телефончик у тебя?» Страйк мог только гадать, какие выводы сделают папарацци, увидев, что Сера и Дафилд выходят из клуба вместе. Сера что-то кричала в свой смартфон. У входа она их остановила. Подождем здесь, он сбросит смс когда подъедет. Они с Дафилдом слегка нервничали, как настороженные, углубленные в себя спортсмены, готовящиеся выбежать на стадион. Вскоре у Серый зажужжал телефон. Порядок, он тут, сообщила она. Страйк сделал шаг в сторону, пропуская их вперед, а потом быстро скользнул на переднее сиденье, пока Дафилд под вопли толпы оббегал с другой стороны, жмурясь от ослепительных вспышек. И устраивался рядом с серой, которой Колос Джонс помог сесть в машину. Страйк с такой силой захлопнул переднюю дверцу, что отпугнул двоих попараций, которые, наклонившись, непрерывно щелкали Даффилда и Сиару. Колос Джонс нога за ногу вернулся за роль. В замкнутом и в то же время открытом для посторонних глаз пространстве Мерседеса, под беспрестанными вспышками камер, Страйк чувствовал себя как в пробирке объективы упирались прямо в окна и в лобовое стекло в темноте плыли недобрые лица черные фигуры сновали вокруг едва движущегося мерседеса за вспышками колыхалась возбужденная толпа очередь дави на газ черт тебя дери прорычал страйк колос джонсу и тот наконец стопил педаль фотографы отпрянули но не опустили камеры пока засранцы сказал с заднего сиденья дафилд Но фотографы еще бежали по пятам, слепя вспышками с обеих сторон. И Страйка вдруг прошиб пот. Он вновь оказался на пыльной афганской дороге, в тряском викинге, под канонадой, напоминающей хлопки фейерверков, и увидел впереди убегающего парня, который тянул за собой ребенка. Не помня себя, он закричал «Тормози!». Нагнулся вперед и сорвал с места Энстиса, только что ставшего отцом. Тот сидел за спиной водителя. Последнее, что ему запомнилось, протестующий вопль Энстиса и металлический лязг задней дверцы, в которую ударился Энстис. А потом викинг с оглушительным грохотом разлетелся на куски, и мир стал туманным пятном ужаса и боли. Мерседес свернул на почти безлюдную улицу. Страйк поймал себя на том, что изо всех сил напрягает мышцы до да боли в уцелевшей голени. В боковом зеркале отражались два мотоцикла с пассажирами, которые явно преследовали Мерседес. Принцесса Диана и парижский туннель. Фургон, увозящий труп Лулу Лендри, под вспышками прижатых к стеклу камер. Эти картины мелькали у него в голове, когда лимузин вез их по темным улицам. Даффилд закурил. Краем глаза Страйк заметил, как нахмурился Коловас Джонс, но протестов не последовало. Серра что-то нашептывала Даффилду. Страйк уловил свое имя. Через пять минут они еще раз свернули за угол и опять увидели горстку папарацци, которые только и ждали появления Мерседеса. Сзади притормозили мотоциклисты. Страйк увидел, что все четверо мчатся в их сторону, чтобы застать тот миг, когда откроется дверцу.